Какая прелесть! Вы представляете, наш дорогой друг, мистер Поцнап, уже согласился крестить нашу малютку. Вот так удача! Такой солидный гость! Кушать подано! Грядите за стол, сыны человеческие, и вкусите отравы. Все дружно парами переходят в столовую. Твемлу, который остался без дамы, плетется сзади, хватая за голову, настолько он был подавлен загадкой жизни. Буц и Броер шли чуть впереди и шептались. Не иначе мистер Твемлу захворал. Да, должно быть, ослаб старик. Еще не завтракал. Да, да, да, да. После супа мистер Твемлоу заметно ожил. Мистер Твемлоу, не могли бы вы рассказать, что вы думаете по поводу последнего номера придворных новостей? <coughs> Охотно. Извините, что перебиваю вас, мистер Твемлоу, но позвольте узнать, в городе ли сейчас ваш кузен лорд Сингсворт? Нет. Кузен сейчас за городом. В Сниксворти парке? Да, в Сниксворти. О, да этот Лоу совсем не так прост, как кажется. Точно, Буц. <с> Пожалуй, такое знакомство следует поддерживать. Дорогая, с каждым разом убеждаюсь, что мистер Твэмлоу – это ценное приобретение для нашего дома. Да, дорогой Тем временем лакей обходит вокруг стола Мрачный, как химик, занимающийся анализом И кажется, что, предлагая гостям шабли, он думает про себя Кого вы знали, из чего оно делается, вы бы его в рот не взяли Большое зеркало над буфетом отражает стол и сидящее за ним общество Отражает Твэмлоу, седого, сухонького, подверженного простудам В точно таком же воротничке и галстуке, как у первого джентльмена Европы С такими втянутыми щеками, словно он сделал когда-то попытку уйти в себя Да так и остался, не в силах двинуться дальше Он держался рукой за голову, ломая ее над загадкой и следя взглядом за действиями мрачного лакея химика, разливающего по бокалам вино.